Литнет представляет Адель Хайт. История Рен. Гнев. Читает Ольга Чигаева. Глава первая. Утро было прекрасное. В окно ярко светило солнце. Ирина потянулась и вспомнила, что вчера пришло приглашение императора. Там еще было упоминание о мануфактурной выставке, на которой будет производиться отбор для всемирной выставки, которая будет проводиться в ноябре в Бротте. К письму императора было приложено письмо от директора департамента торговли и мануфактур, некоего князя Тинишева, о том, что для обладателей привилегий будет выделено место. Они должны заполнить заявку и написать. что будут представлять на выставке, была приложена форма заявки. «Надо бы обсудить с отцом», — подумала Ирина, даже не замечая, что уже не добавляет про себя «с отцом Рен, как делала это раньше. Совершив привычный утренний обход, только уже в сопровождении двух охранников, выделенных Никодимом, которые теперь сопровождали Ирину везде внутри поместья. А если она выезжала, то охрана становилась втрое больше. На завтрак спустилась и Анна. Нога ее заживала довольно быстро, и Анна уже почти не опиралась на костыль, но пока держала его при себе. Начали обсуждать письмо императора. Анна тут же задала кучу вопросов, и Ирина поняла, что ей необходима консультация не только от отца, но и от Анны. а может даже от кого-то более опытного в женских делах подготовки к столичным сезонам. Обсудили с отцом, что необходимо продумать, что будут брать и где размещаться в столице. Анна сразу отметила, на время сезонов вариантов жилья в столице крайне мало и пригласила Ирен с отцом остановиться у них в имении. «Хорошая все-таки девочка», — подумала Ирина. и как можно мягче спросила, «Анна, тогда надо спросить твоего отца, не будет ли он против?» Девица Строганова сначала вскинулась, будто собираясь опротестовать этот вопрос, ставящий под сомнение ее возможность что-то решать самой. Но потом потупилась, понимая, что действительно, возможно, поспешила. Она же так и не призналась Ирине, зачем приехала в Никольский уезд и насколько случайной была их встреча. На самом деле Анна нашла в Ирине настолько родственную душу, что периодически забывала, кто такая Ирен, и почему она вынуждена жить здесь, в Никольском уезде, в поместье отца. И вот сейчас осознание пришло, что отец может и не согласиться принять у себя бывшую супругу, Вилинского. «Тогда вам надо снять дом или поговорить с кем-то, у кого есть дом в столице», — не сдавалась юная баронесса Строганова. Решили, что отец уточнит у наместника Никольского уезда, у которого был небольшой особняк в столице. Возможно, он согласится его сдать на пару месяцев. Да-да, майские сезоны длились до конца июня. После завтрака пошли в кабинет, который Ирина делилась с Леонидом Александровичем. Стали обсуждать, что повезут. По всему выходило, что везти надо все. И спички, и серебро, и мыло, и булатные клинки. «А кремы?» Раздалось возмущенное от Анны, которая хвостиком ходила за Ириной. «Кремы будут крайне востребованы в столице». Аня уже посчастливилась опробовать на себе некоторые опытные образцы хотя ирина и не хотела этого делать на родовитой гости но Строганова вцепилась в баночки и не отдала надо плуг вести если все пройдет успешно хотя иван иванович уже опробовал на влажной земле и сказал что к посевному сезону будет только лучше произнесла ирина озадаченным тоном потому что представила, как они поедут в столицу этаким караваном, груженным всяким добром, и с ними и Тимофей, и Павел, и Феррати. Решила пока не озадачиваться и сосредоточиться на текущих проблемах, а дел было очень много. В Никольском полным ходом шел ремонт старой мыльни, и Ирина планировала его завершить через две недели. Чтобы это сделать, нужны были еще средства, но имевшиеся Ирина отложила на храм, поэтому решила, что ей нужен еще партнер на мыло, который, как Галдеев, принесет с собой капитал. Но Галдеева наполовину партнерства Ирина брать не хотела. Он, конечно, мужик деловой, но уж очень неоднозначный, как акула. Пока сытый не опасен, но если что, то может и сожрать. Можно было взять Галдеева и еще кого-либо, чтобы уравновесить и привлечь больше капитала. Весь день Ирина делала расчеты. Потом играла с Танюшей и братьями. Если бы кто-то из мира Ирины увидел их игру, то сразу бы определил, что это бродилка. Из двух братьев Дмитрий, тот, у кого волосы были темные, имел отличную способность к рисованию. Вот Ирина и дала задание братьям нарисовать карту стоглавой. А потом они все вместе расставили ходы через леса, через горы, моря, болота. Карта была нарисована на тонкой фанере и по размеру была довольно большой, поэтому хранилась стоя, а играть все предпочитали на полу. В этом мире уже были так называемые «игральные кости». поэтому с определением количества шагов вопросов не возникло. Тимофей для каждого сделал именные фишки. У Вани с Димкой это были рыцари, белый и черный, по цвету макушек. У Танюши, которая играла пока вместе с мамой или Глашей, был зайчик, а у Ирины – лебедь. Были еще запасные фишки, если вдруг Леонид Александрович решал присоединиться. Но такое случалось нечасто. поэтому группа играющих обычно состояла из братьев, Ирины и Танюши с Глашей. Кстати, карту рисовали под руководством нового гувернера, поэтому географически все было выверено. Сегодня к ним присоединилась Анна, которая продолжала восхищаться умом и фантазией Ирины и все больше убеждалась, что барон просто не может отказаться от такой женщины. Да и ей самой барон Виленский уже не казался тем единственным вариантом, который она себе придумала, под воздействием причитаний маменьки и теток. И когда появлялись такие мысли, память подбрасывала образ доктора Путеева, больше похожего на какого-то рыцаря, чем на медикуса. Высокий, с орлиным профилем, чувственными полными губами, широкими плечами и нежными руками. На этом моменте своих размышлений Анна, даже будучи наедине с собой, всегда заливалась краской. За окном уже начало темнеть, в дверь постучался слуга, приглашая заигравшихся на ужин. Пока ждали мальчишек, которые убежали мыть руки, Ирина обратила внимание на грусть на лице Анны. Анушка, а что ты грустное, задумчивая? Строго И выдохнув сказала что-то николай ворсович сегодня не приехал вот думаю не обидела ли я его вчера да уж подумала про себя ирина которая не знала радоваться или огорчаться что у путеева и строгановой возникли чувства друг к другу скорее всего родня анны такой мезальянс не одобрит И не навредит ли это Ирине и ее семье?» А вслух сказала. «Николай Ворсович — глава уездной больницы, дела у него очень много, возможно, срочный пациент. Я завтра еду в Никольске по делам. Могу заехать в больницу, узнать». Анна вцепилась в руку Ирины. «Ирен, прошу, возьмите меня с собой!» «Я уже хорошо, хорошо себя чувствую. Вы же обещали!» Ирина вспомнила, что она и вправду обещала взять Анну с собой. Познакомить с Софьей Штромбель. Да и хромает она уже не так сильно. Тем более, что Леонид Александрович тоже едет. Поэтому в случае чего поможет, поддержит. И Ирина согласилась. На лице у Строгановой расцвела довольная улыбка. А Ирина подумала, «Как же, в сущности, мало человеку надо для счастья!» Москов, Кремль. Утро того же дня. Этим же утром барон Виленский обнаружил себя в гостевых покоях императорского дворца в Кремле. На небольшом диванчике в этих же покоях прикорнула Елена Михайловна. Возле кровати на стульчике сидела женщина в белом халате и платке. Виленский, как ни пытался, ничего не мог вспомнить. Воспоминания обрывались на моменте, когда он получил записку от императора, и одновременно испугался и обрадовался. Испугался, потому что было написано рукой Александра, и только одно слово «Срочно — «срочно», а «обрадовался». что появилась возможность сбежать от надоедливой леди Бейкер. Виленскому очень хотелось пить, но слабость была неимоверная, и ему пришлось разбудить сиделку. Вместе с сиделкой проснулась и сестра. «Сережа, прости меня, прости, я не хотела!» запричитала Елена Михайловна, не дождавшись, пока он допьет воду, поднесенную сиделкой. «Лена, сядь, не кричи!» От причитаний сестры у Виленского заболела голова, и он поморщился. Сиделка тут же отреагировала и со словами «Сейчас доктора позову!» выскользнула из покоев. Но старшая Виленская не собиралась садиться. Напротив, она рухнула на колени и с покаянным видом поползла к кровати, на которой лежал барон. «Прости меня, Сережа, Это же я змею в дом привела!» Дальше продолжить она не смогла, потому что баронессу начали душить рыдания. Но Виленский перебил сестру. «Лена, успокойся! Сядь и всё мне расскажи! Я ничего не помню!» Но рассказать Елена Михайловна ничего не успела. Пришёл доктор... и стал осматривать и обстукивать пациента, при этом приговаривая. «Да вы, Сергей Михайлович, в рубашке родились. Можно сказать, второй день рождения у вас сегодня. Ведь если бы вы во дворец сразу не приехали, то все, хоронили бы вас на третий день». Со стороны уже почти успокоившейся Елены Михайловны снова раздались рыдания. Дверь распахнулась, и в комнату вбежал император. «Серж, как же ты нас напугал!» Император остановил попытавшегося подняться Виленского и обнял его. Затем император попросил всех, включая сестру барона, покинуть покои, и когда все, наконец, вышли, присел на кровать и стал рассказывать. Оказалось, что леди Бейкер — бродская шпионка. и она подсыпала Виленскому какой-то яд. Какие цели преследовала женщина, было неясно, но к ней сейчас поехали, должны арестовать и допросить. «А сестра твоя дура!» — вдруг зло произнес Александр Третий. «Женить тебя решила!» Виленский привстал, собираясь что-то сказать, но император не дал ему ответить, продолжив. «Лежи, выздоравливай, а про женитьбу твою еще поговорим. Сейчас, главное, ты жив, набирайся сил. И доктору спасибо скажи, всю ночь тебя поил лекарством». К дому Ставровского подъехала карета тайной службы. Из нее вышло четыре человека в темных камзолах. Они прошли в дом. Князя Ставровского не было, он рано уезжал на службу. Вышла его супруга. Ее попросили проводить мужчин в комнаты леди Бейкер. Понимая, что людям из тайной канцелярии не отказывают, супруга Ставровского приказала дворецкому проводить их комнатам, которой занимала дальняя родственница князя. Сама пошла следом. Когда агенты вошли в комнату, то обнаружили, что там никого нет. Вещи были раскиданы в беспорядке, как будто собирались спешки. Леди Бейкер исчезла.